Глава 32. Беды и радости в одном флаконе. Макс приехал на работу и застал привычную картину. Илья спал здесь же, в кабинете, на кожаном диване, а рядом, на полу, лежала почти пустая бутылка из-под водки. Илья начинал на работе вторую неделю, с того самого дня, как узнал о том, кем они с Ольгой друг другу приходятся. Пашка жил с Ольгой в их общей квартире, а Илья жил на работе. Давай. С тобой говорит твой будильник. Принялся Макс тормошить Илью. А ответом ему послужило мычание, но Илья сел. Правдоглаз так и не раскрыл. Макс включил чайник и поставил две кружки, потом вытащил из рюкзака коробку с бутербродами, ещё одну коробку с каким-то салатом и большой пакет с пирожками, поставил всё это на стол Илье. Можете проследовать для принятия водных процедур. Объявил он Илье, так и сидевшему сейчас на диване, отчаянно зевающему. «Через двадцать минут начнут мужики собираться. Или ты хочешь перед всеми своим голым задом светить?» Судя по тому, что Илья все-таки открыл глаза и поднялся с дивана, светить перед всеми своим задом он не хотел. Вернулся Илья из души относительно посвежевшим. На столе его уже ждал кофе, заваренный в кружке Максом, и им же приготовленные бутерброды. Недопитой бутылки водки видно не было. Где? задал он вопрос, сделав глоток кофе. Если ты о водке печёшься, так я её вылил. Или уж ты задрал уже здесь бухать? Пора уж завязывать, не находишь? Поезжай сегодня домой, Илюх, пора выходить уже из штопора. Прими нормально душ, побрейся, приведи себя в порядок, да просто переоденься уже в конце концов, выглядишь как бомж, честное слово. Я бы на тебя посмотрел, когда бы тебе вот прямо сейчас объявили, что твоя Ангелина, твоя родная сестра Вот именно сейчас, Макс, когда ты только-только предвкушаешь, как ты будешь заниматься с ней улётным сексом, как вы будете жить, любить друг друга, просыпаться в одной постели, засыпать только в обнимку, и как будете с ней общих детей растить. Макс отвёл глаза. Возразить на это ему было нечего. Представлял, да? Правда, хреново. А я в такой любви прожил 3 года. 3 долбаных года. Илья стукнул сжатым кулаком по столу. «И как мне после этого домой ехать, а? Не подскажешь? Миротворец ты хренов! Ты же у нас со всеми добрый, со всеми дружишь. Тебе этот Сеня Рогана оставил, а ты и с ним дружишь, да? Илья Арсений — нормальный мужик, если ты готов это услышать. То, что Рита мне с ним изменила, так ведь тут, как говорят, сукой не захочет, кобель не вскочит. То, что Ритка такой легкодоступной давалкой оказалась, его вины в этом мало, он поманил, она и побежала». А то, что отметили ли мы с ним друг друга на том ринге знатно. Ты мог бы и сам увидеть, если бы поехал в тот вечер со мной. И хватит тут из себя несчастного строить. Не ты ли сам говорил, что у тебя и всей родни только твой Пашка, а? Так что ж ты теперь своего сына на Ольгу бросил? А она ему не чужая тётка, как оказалось. А родная тётя. Да ёптыть. Ирондистика какая-то получилась. Ну ты понял, в общем, Макс. Может, мне ещё и со своим папочкой начать общаться, а? А почему бы и нет, кстати? Хорошая мысль. Он вообще о тебе ничего не знал? То, что хотел красивый мужик все сделать и лично, глядя в глаза, объявить о своем уходе, а не как последнее чмо в письме девушку кинуть, в этом ты его обвиняешь, да? Это ведь твоя мама не дождалась его, хоть и напросила ее об этом. Он обещал приехать, он приехал. Да, не сразу. Но ведь и не через десять лет же. Илья, что ж ты как баба-то себя ведешь? Сына забросил, работу тоже. Можно подумать, что у тебя умер кто-то. «Да, я согласен, не самая простая ситуация, но ведь живы же все, Илюх!» «Ну да, любимая жена оказалась родной сестрой, но так зато у тебя и отец нашелся!» «Ага, осталось случайно еще и мамочку мою найти, и тогда наступит полная идиллия!» Илья рассмеялся злым и каким-то обреченным смехом. «Да хватит тут из себя самого несчастного строить. Вообще-то Ольге тоже сейчас нелегко. Она ведь и мужа, и ребенка потеряла». А любимый когда-то муж лениво сидит тут, бухает, обвиняет всех вокруг, что понять его несчастного не хотят. А тебя не интересует, как та Ольга со сломанной ногой и со всеми проблемами справляется, а? У неё теперь тем есть, кому не переживать. Захидрить да тебя через плечо. Я даже отметелить его не могу, как ты и Макс. Потому как не за что мне его метелеть. Вот и я тебе об этом же и лёг говорю. Тебе вот точно ни за что. Он с твоей Ольгой и не спал ни разу. Не тогда, когда они в школе учились. Не тогда, когда она работала у него в гостинице. Не сейчас. Илья, услышав это, скрипнул зубами и сжал кулаки. А Макс продолжал давить. Арсений там даже не живет. Утром приезжает. Пашку, твоего сына, если ты еще помнишь о нем, в школу отвозит. Заметь, сам поднимается, лично. Пашку сажает в машину и везет его в школу. Тоже сам везет, усмехнулся Илья. Нет, водитель, но ну ты не цепляйся к ерунде. Арсений мог бы не подниматься, сама охранника своего послать, между прочим. Осадил Макс друга. Потом сам же из школы Пашку забирает. Спасибо, Геля согласилась. И сама Пашку в гардеробе Арсению передает. Потом, если надо, то он Ольгу по ее делам везет. Она, в отличие от тебя, работает. А ты в курсе, что Арсений и Пашку твоего на секцию по тэквондо записал? И сам же его и возит туда. Продукты им с Ольгой сумками прет. Ты ж понимаешь, что это не я тебе. Пирожки пеку и салатики режу, да? Я, конечно, уважаю твою проблему, но пирожки тебе печь я точно не готов. Что? Илья недоверчиво посмотрел на пустые коробки. Вот-вот, и я об этом же. Ей, между прочим, тоже хреновый, Илюх. Только она не может тебе позволить страдать, как ты. Вот и выходит, что ты один тут у нас страдаешь. Макс выдохнул и добавил уже более спокойно. Веришь, Илюх, задолбало приходить и утром тебя тут находить. Завязывай уже бухать, по-хорошему тебя прошу. Но мне и так-то и своих проблем выше крыши. Илья хмыкнул недоверчиво, и Макс, услышав это недоверчивое хмыканье, пояснил. Я на развод подал. Арита вдруг решила, что любит меня и отпускать и даже съезжать и не собирается. А знаешь, из разряда такая корова нужна самому. Мне впору самому тут у трудушкам поселиться. Илья отпил в тишине кофе, покосился на пакет с пирожками и спросил: "Ольга дома сейчас?" "Дома. Сказала, что будет бумаги рабочие разбирать". Поешь в школе, потом его Арсений сегодня сразу после школы на тренировку повезёт. Макс, мне надо с ней поговорить. Справишься ещё один день тут без меня? Справлюсь. Куда же я денусь? Поезжай уже, давно пора. Спасибо, Макс. Правда, спасибо. Постараюсь к обеду быть. Ты вали уже отсюда. Потом будешь мне в любви признаваться. Хмыкнул Макс и открыл свой компьютер. Хотя нет, пойду сначала пирожки мужикам отнесу. Всё равно все ещё в комнате отдыха толкутся, кофе пьют. Вот я им сейчас и люлей накидаю, и пирожками кормлю. Всё как положено. Из своего кабинета Илья с Максом вышли одновременно. Илья пошёл к своей машине, а Макс, держа в руках пакет с пирожками и заветную бумажку, направился в комнату отдыха, где сейчас все толклись, заваривая заветную кружку кофе. Илья усмехнулся. Он знал, как именно сейчас будет происходить раздача люлей и пирожков. Почему-то именно в исполнении Макса эти самые lullaby долетали до мужиков быстрее и самой короткой дорогой. А ведь раздавались они абсолютно спокойным голосом, но имели на мужиков максимальное воздействие. По дороге к своему дому Илья заехал и купил цветы. Да, сегодня не в магазине своей жены, своей Ольги. В голове ещё не уложилось, что она его сестра. Что у него вообще есть сестра? И отец реальный а не где-то там, далеко и абстрактной. Тоже вот, кстати, не тесть, как оказалось, а отец. Его и Ольги. Интересно, а как теща это все восприняла? Хотя сейчас правильнее будет сказать жена его отца, так ведь, да? Наталья Андреевна женщина суровая. Впрочем, работать на скорой помощи другая бы, с таким же мягким характером, как у отца, и не смогла бы. Илья с удивлением понял, что назвал тестья отцом. Нет, понятно, что тесть — это тоже вроде как отец. Но он сейчас имел в виду совсем другое. Ты не называл Илья никогда тестья отцом, впрочем, как и тещу мамой. Только по имени и отчеству. Хотя с тестем они перешли на ты. Да, по имени и отчеству, но на ты. Борис Ильич. Ах, ты же елки зеленые. Выходит, он сам, Илья Борисович, не просто так? А они-то еще с Ольгой смеялись, что тезки, а не с ней по отчеству. Ладно, не сегодня об этом думать. Сегодня сейчас предстоит зайти в квартиру и увидеть её, его Ольку. Давай, Лёха, ты сможешь, подбодрил он сам себя и шагнул в подъезд, приложив магнитную таблетку на своей связке ключей. Сейчас там в квартире пискнет замок, предупреждая Ольгу о том, что кто-то зашёл в подъезд и прямо сейчас поднимается по лестнице.